Глава 6. Сцилла и Харибда. Первым в сторону местного монстра отправился призывный мной огненный элементаль, пока что он и его сородичи были самыми мощными в моём арсенале призыва. Следом двинулись мы с Анатолией. а замыкал цепочку тяжелый неповоротливый гобот под управлением Нари. Хиба, как я понял, выполнял роль бортового стрелка. Шумел этот дизельный великан так громко, что тварь его предсказуемо услышала, и, как мне показалось, радостно поползла нам навстречу. Зараженный герамский утильщик. Уровень 430. Издавна эти твари населяют прибрежные зоны, представляя собой угрозу для неосторожных путников. Родом они из морских глубин, но миллионы лет эволюции сделали удильщиков жителями суши. В жизни 216.000 может сбить своего противника с толку. Шанс днём 8%, для бетонцев 60%, ночью 29%, для петонцев 90%. Вероятность поглощения противника целиком 5%. Существо наконец-то увидело вожделенную добычу. и понеслось чуть ли не в припрыжку, загребая своими широкими лапами снег. Пасть у дельщика была приоткрыта, с длинных и острых зубов стекала знакомая синяя слюна, а кончик огромного кожистого нароста сиял гнилым жёлтым светом. Хитро подумал я. В темноте эта естественная лампочка, судя по описанию, была неплохой приманкой даже для игроков, а уж питомцев и вовсе с ума сводила. Кстати, что вообще этот монстр забыл в горах? И мы каким-то образом всё же сами находимся в прибрежной зоне. И тут меня осенило. Поражённых герамским синдромом, как и снилось, не сильно-то и волновало, где им находиться. Так что амфибия за снежных горах меня теперь точно не удивит. <связь> Тварь в один присест сожрала моего элементаля, продемонстрировав одну из своих способностей, и мне пришлось тут же призывать нового. Парни, держимся от него на расстоянии. бросил я в чёт. Гобот уже тем временем закрепился и вёл по переменный обстрел удилчика с двух турелей. Я на всякий случай вновь попытался проверить свои особые способности, но душа царя вновь оказалась бесполезной. Подумав, я добавил к элементалю и атаковавшей удилчика с небесплевательницей ещё и весёлого каримпа с прады, странноватого, но очень юркого питомца, похожего на постоянно хохочущую летучую крысу с энергетической вилкой в лапах. Карим прилетал по сложной траектории, но на низкой высоте. Именно поэтому я его не сразу решил призывать. Ну и сказать по правде, очень меня раздражал его смех. Однако вместе с плевательницей и элементалем они составили неплохое трио, каждый член которого постоянно отвлекал удельщика от нас. И в итоге разобраться с этим монстром нам удалось достаточно быстро. Правда, то самое сбивание с толку указано в описании периодически выводило моих питонцев из строя. Как я и предположил, все дело было в светящейся удочке чудовище. Меньше всего на нее реагировала плевательница, находящаяся на относительно безопасной высоте. А вот элементаль и веселый Каримб раз за разом становились безвольными марионетками, послушно бредущими прямо в пасть монстра. Кстати, летучая крыска на самом деле спускалась на землю, и под уге, осеменя кривыми лапками, шла за извивающейся удочкой. Не скажу, что это сильно мешало, но времени из-за необходимости постоянно возрождать питомцев было потеряно гораздо больше. И ведь всё равно монстра в итоге добила скучающая Анотари, давшая нам поначалу возможность призвица. Удельчик булькнул, предварительно лопнув в нескольких местах и залив снег вокруг гнилой субстанции, после чего умер. Питомец Пушистика тут же побежал собирать дроп, а мы незамедлительно выдвинулись дальше. Иглед передавал мне изображение ещё двух удельщиков, посущихся неподалёку. По дороге на нас напали несколько заражённых гиранцев в истлевших одеждах, но с ними тут же расправился Хиба с Милмукианцем. Что ж, пока ничего особо опасного. Я вновь связался с отрядом Кира, уточнив их местонахождение, и ещё раз сверил наш маршрут. Удельщики, которых мы решили не уничтожить, как раз его пересекали. С обоими мы справились так же легко. предоставив право схватки с одним ящерке, другого взял на себя. И уже после этой победы проверили дроп в печей как зисга. Посмотрим, что даёт нам заражённые монстры, пробормотал я. Кровь заражённого монстра 3. Образец мозговой ткани заражённого монстра 1. Любопытно. Система различает кровь монстров и разумных существ, точнее NPC. Интересно, кровь заражённых игроков тоже составляет отдельную категорию. Ничего особенного, пожала плечами Анатари, вдумчиво изучив полученный дроп. Нужно больше образцов. Александр, пришло сообщение от Кира. Мы вынуждены задержаться. У нас на пути несколько десятков заражённых окопались в одной из пещер. Отстреливаемся. Скайтесь, коротко уточнил я и тут же, получив подтверждение, отдал приказ своим двигаться дальше. Очевидно, заражённые удельщики совершили сюда массовую миграцию, иначе мне просто сложно объяснить столь высокую плотность этих существ в данной локации. Вскоре нам попался еще один, а потом мы сразились сразу с тремя. Вот тут уж нам пришлось изрядно попотеть, потому что одной, пусть и тысячеуровневой ящерки, на всех не хватало. Очень уж мерзкие это были существа, и я не про внешний вид. Как струпья на виге играли роль защиты». Так и у этих заражённой кровь каким-то образом резала получаемый урон, причём в процентном соотношении от уровня атаки. Но всё-таки мы справились, положив в исследовательскую копилку ещё несколько образцов. А вскоре нам открылся первый квест на Герами. Идёт охота. В этих горах развелось очень много заражённых существ. Уничтожьте их, дабы гнилая кровь более не скверняла местность. Уничтожено 38 из 1000. Ну и планка, однако. Меня чуть не оглушило громкоговорителем, которым, оказывается, был оснащён робот. "Нари!" раздражённо крикнул я, примерно оценив, где находится в корпусе машины его наглая морда. Предупреждать надо. Пушистик прогремел какими-то невнятными извинениями, а ящерка как-то совсем уж легкомысленно хихикнула и стукнула хвостом. Я сделал вид, что не заметил этого, и сосредоточенно посмотрел вдаль. Оценивая вероятность встречи с новыми противниками, Пеглец просигнализировал об ещё одном скоплении ульдичиков на нашем пути, и мы тут же направились в ту сторону. Казалось, стало немного теплее, а кое-где в снегу виднелись проталины. Похоже, спустились мы на довольно приличное расстояние, и это отлично. Значит, скоро мы должны соединиться с остальным отрядом. Парни уже поднялись на два уровня, я же по-прежнему висел на отметке 429. До 430-го оставалось еще около полутора процентов. Вот только с текущей скоростью прокачки, похоже, добью я их еще не скоро. При мысли об этом даже стало как-то немного грустно. «Противник на восемь часов!» — гаркнул Нарев громкоговоритель, а я, глубоко вздохнув и успокоившись, сообщил ему, что в следующий раз отправлю обратно на Вигу защищать нашу базу. Пушистик решил было уточнить, распространяется ли моя угроза на случаи, Когда всем грозит смертельная опасность, но я не успел ему ответить. Из небольшого леска, раздвигая своим огромным телом трещащие деревья, выполз очередной удельщик. Впрочем, на этот раз не совсем простой. Заражённый Арима, уровень 430. Рейд босс. Арима существо из легенд северных геранцев. Говорят, будто дыхание его навивает цом, а слабый разумом не в силах справиться с его светящейся ловушкой. жизни. 6 миллионов 100 тысяч. Может сбить своего противника с толку. Шанс днем 15%. Для питомцев 90%. Ночью 40%. Для питомцев 99,9%. Усыпление. Шанс 25%. Вероятность поглощения противника целиком 15%. Особый навык. Глотательный рывок. А вот это действительно опасно. Если до этого удильщики жрали лишь моих питомцев, периодически ловя их на светящийся чуб, то эта тварь вполне может добраться и до нас. Возможно, даже придется ударить с орбиты. Корабль как раз подготовился к переходу на орбиту этой планеты. На мгновение мне захотелось пойти самым легким путем. Но я тут же отбросил эту мысль. Ситуация еще не самая опасная. Так что лучше приберечь козыри для более подходящего случая. «Близко не подходим?» Держимся на максимальном возможном расстоянии. Я командул голосом и тут же дублировал сообщение в чат. Нари, вас хибы, это особенно касается. Не боюсь, добродушно успокоил меня пушистик, проигнорировав мой запрет пользоваться громкоговорителем. Альфа 1 Нари держит своей шкуркой зелёный, целься ему прямо в глотку. В этот момент Арима резко взрыгнул, забрызгав всё вокруг липкой синей слюной. Мы с ящеркой даже едва сумели увернуться. Вот ведь дрянь. Александр, как мне показалось тревожным голосом вновь прогремел Нари. У нас большие проблемы. Повернувшись туда, куда указала огромная рука гобата, я понял, что Пушистик прав. Чёрт. Неужели всё же придётся бить с крейсера и, возможно, галять себе перед другими опасностями на время перезарядки. Заражённый Хашима. Уровень 410. Рейд босс. Герамцы по морю рассказывают, что когда-то Хашима жил в океане, но его пристили богаства джунглей, и он вышел на сушу. С тех пор его любимым лакомством являются герамцы и похожие на них разумные. Жизни 5 700 000, вероятность поглощения противника целиком 4%. Острые зубы Плюс +5% к урону. Бросок Плюс +15% к скорости атаки. Чёртова планета, усмехнулся я. Сразу два рейд-босса на одном пятачке. И почему я думал, что всё должно быть легко? Впрочем, так я как раз и не думал. "Нари, отходи", приказал я Пушистику. "Придётся бить с крейсера. С двумя такими противниками сразу нам точно не справиться". "Сам к обрамса", выругалась она Тари, увидев, как на светящуюся приманку Арима попался весёлый каримп. Вот летучая крыска с вилкой потянулась к мерцающему кончику щупа, а гигантский удильщик безжалостно увёл её в раскрытую пасть. Схлопнулись гигантские челюсти, и мой питомец сгинул в нелой ненасытной утробе. "А ну, зелёный, поднажмём", гаркнул Мелмкеанец и, гобут пыхтув дизельным выхлопом, тяжело пошагал в сторону Хашимы. "Сила и Харибда", пронеслось в голове. Мы будто древние оргонавты, Очутились между двумя мифическими чудовищами. Только в другой реальности, на другой планете и с риском остаться коматозниками. «Нари, стой!» — крикнул я, забыв от волнения про чат. «Что он задумал?» Мои питомцы сдерживали Ариму. Но давалось им это тяжело. Истекающее синей слюной чудовище ломало им мозги или усыпляло, тут же переключаясь на вновь призванных. А вот Хашима... выглядевшись как огромная щука на четырёх чешуйчатых лапах, поймал в поле зрения одиноко шагающего гобота и без промедления атаковал. Хрустно ли зубы, ломаясь о металл, по корпусу машины потекла синяя клейкая субстанция. Повезло. Жизни гобота сократились на треть. Но у Нари с Хибой ещё был шанс спастись. А Натария ожесточённо обстрелила Ариму, ловко передвигаясь по снегу с огромной скоростью. Я же сбился с темпа. Отвлёкшись на пощечи обречённых друзей. Так, главное их не задеть. Если хорошенько всё просчитать, можно ударить точечно. Портал. Призыв боевого корабля. Александр! Данёс себе до мне усиленным мегафоном голос Пушистика. А такой ариму, я знаю, что делаю. Загремевший, будто консервная банка гобат, выулился из пасти Хашимы. На Наре каким-то чудом удалось поймать рановесие, и потрёпанный металлический силуэт приземлился на ноги. Чёртов, мелмыкианец! Решил поиграть в героя и загнать монстра в ловушку. Теперь и я увидел узкую расщелину в скале, куда мог проникнуть гобот, но где обязательно застряла бы гигантская сухопутная щука. Бам! Машину всё-таки качнуло, и левой турелью она ощутимо задела за край трещины. Хрязь! А это уже разъярённый Хашима с разбегу вонзил свою узкую пасть в расщелину и принялся извиваться всем телом, стараясь буквально ввинтиться туда. Дело сделано. Заражённые туго соображают. И теперь на стороне Хибы и Нари удобное расположение, да ещё, пожалуй, время. А я, увидев это и оценив ситуацию, сразу же перенаправил орудие крейсера на начавшего поджимать нас Ариму. Взрыв. Второй. Третий. С каждым ударом гигантского удильщика буквально вминало в грязный снег, а на последнем он отвратительным чапканьем развалился на две половинки вдоль. «Молодец, Саша!» — послышался одобрительный голос санатария. Эпа вернулся в сторону схватки гобота, засевшего расселиня, и гигантской щуки по имени Хошима. Кажется, ребята справлялись сами, но лучше бы им всё же помочь. «Не желаете ли пополнить список трофеев, ваше высочество?» удобнося я. Только если вы, сударь, присоединитесь, подиграла мне ящерка. Теперь уже гигант Хашима оказался между двух огней. Всё-таки с целой харибдой уже нашу команду я бы не назвал из скромности.